Глава восемнадцатая Обитель виднелась издалека. В лучах поднебесного солнца сверкали белые башни. Рони шагала рядом с палачом, наслаждаясь минутами покоя и умиротворения. Она чуть больше узнала о способностях первого и четвёртого сыновей-повелителя, но легче от этого не стало. Но душе залегла тревога. И как бы Рони не пыталась её заглушить, отвлечься, она всё равно пробивалась на поверхность, В голове появлялись неуверенные мысли. «Что, если я не справлюсь? Вдруг Демиан будет ранен или вообще погибнет?» По телу прокатилась дрожь, в горле появился ком. Рони впервые так за кого-то переживала. Впервые ощущала настолько сильные и яркие чувства. И ей это не понравилось. Лучше бы она и дальше испытывала мягкие волны спокойствия и уверенности рядом с живым и невредимым, вышибающим чужие двери палачом чем вот так волновалась. Почти пришли, произнёс Демия, останавливаясь. Развернул Рони к себе за плечи, пристально заглянул в глаза. Я прошу тебя, будь внимательна, не рискуй собой. Не нужно меня спасать, серьёзно произнёс он. Рони недовольно скривилась. Ты ставишь меня в патовую ситуацию, задал невыполнимые условия. Это как я попрошу тебя обещать не защищать меня. «Сможешь выполнить?» Демон недоуменно моргнул. Было видно, что он сильно озадачился этим вопросом. «Давай просто постараемся вместе», — терпеливо предложила она. «Ты и я». «Хорошо», — нехотя согласился упрямец. «Тогда действуем согласно плану». «У нас его нет», — хмыкнула рони разминая шею. «Мне вот интересно, как Вацлав собирается выманить Инга из его божественной крепости?» «Я могу только догадываться», — туманно протянул Дэмиан, и в этот самый момент раздался страшный грохот. От неожиданности Рони вздрогнула, вжимая голову в плечи. Прямо на их глазах обрушилась передняя часть обители, и в образовавшуюся дыру вылетело тело, а следом из наполовину разрушенного храма вывалился огромный демон на четырех лапах. Демон извергал пламя, мотал рогатой головой и бил шипастым хвостом по земле, от чего то содрогалась. "Я так понимаю, это инк?" обескураженно спросила Рони, указывая пальцем на пытающегося подняться мужчину в рваной белой тоге. Палач мрачно кивнул. "Я отвлеку его. А ты, как договаривались". Рони шумно втянула воздух и прикоснулась к груди Демия, забирая искру. Он пошатнулся, но, в отличие от Вацлава, устоял. Не просто устоял, хотя процесс лишения силы вызывал слабость и головокружение. Смог обернуться. Ронни впитала искру палача. Пока Инг приходил в себя после многократного удара о землю и не заметил ее. В крови разливался жар. Чужая сила жужжала на кончиках пальцев, вибрации отдаваясь по всему телу. Наверное, Демиан привык не замечать подобное. Но что удивительно, сердце будто вообще перестало стучать, при этом Рони ощущала себя довольно энергичной. С неба обрушился крылатый демон, в которого обернулся палач. Он целился в Инга, но тот успел отпрыгнуть в последний момент. От удара в земле образовался кратер. Рони едва не снесло ударной волной. И это он называет отвлечь? Мысленно возмутилась она, прикрывая лицо рукой. Страшный рёв заставил её поднять голову. Инк что-то делал, от чего сильного и опасного демона буквально выкручивала. Из пасти фонтаном брызнула кровь. Рони оцепенела. Не сразу смогла сдвинуться с места. Замерла испуганным зайцем, не веря в происходящее. Откуда-то сбоку донеслось утробное рычание. Ват снова окружили сумеречные гидры, о которых рассказывал палач. Свирепые трёхголовые монстры, плюющиеся с густками тьмы. «Значит, и четвёртый сын уже здесь», — мелькнула паническая мысль, наконец отрезвляя. Ронни бросилась вперёд, отчаянно желая зажать уши руками. Рёв демона разрывал душу. Невыносимо слышать его боль. «Нельзя! Нельзя! Нельзя!» «Нельзя заставлять его страдать!» Прошелестело одними губами Ронни, отталкиваясь от земли. Да. Она не высший демон, всего лишь человек со странным даром, но... Но ради тех, кого любит, кого ценит и бережёт, пойдёт на всё, даже на невозможное. Глупо было сомневаться в себе. Инга был так занят пыткой палача, что не заметил приближения со спины. Ничего личного. Просипела Рони, хватая мразь за обнажённое плечо. Тело будто прошибло током. Пальцы сжались, впиваясь в чужую плоть. При всем желании Рони уже не смогла бы их разжать. Перед внутренним взором замелькали предсмертные воспоминания никчёмной жизни первого сына. В какой-то момент Рони ощутила, Инк пытается вырваться. Он умирал, но продолжал бороться, несмотря на боль, несмотря на то, что тело буквально горело изнутри. Но на то он и полубог, чтобы не сдаваться так просто. Не удержу, обреченно подумала Рони. Тело совершенно не слушалось, пальцы разжимались и сильно отвлекали предсмертные воспоминания. Нужно было прилагать огромные усилия, чтобы не погрузиться в них. Почему-то подобное казалось опасным. Когда её хватка окончательно ослабла, а первый сын, отчаянно рыча, сделал шаг, появился палач. Палач в своём человеческом обличии. Но Роня едва ли могла его разглядеть. Мир перед глазами двоился и расплывался. Чужие воспоминания накладывались на реальность происходящего. Наверное, Инг потерял контроль над ним. Мелькнула безразличная мысль. Рони хотела всё бросить, нырнуть в прохладное озеро, что находилось в логове, и потом лечь спать. В тишине, без сновидений. Вся жизнь Инга состояла из стремлений к власти. Он с рождения чувствовал своё превосходство. В нём не было ни жалости, ни сострадания, ни привязанностей. Но было презрение к людям. Будь его волей, давно бы спалил весь человеческий мир дотла. Ронни начала скучать. Почему она вообще должна всё это видеть? Чтобы что? Чему-то научиться? Не повторять чужих ошибок? А собственное тело вместе с тем наполнялось силой и энергией. Не зря говорят, что палач поглощает душу убитых им существ и оттого становится сильнее. Может, я даже стану бессмертной? Без особого энтузиазма подумала Ронни, как услышала хруст. Видения замедлились. Рони рассеянно моргнула, пытаясь сфокусировать взгляд. «Ты можешь уже выпустить его». Раздался слабый сиплый голос над ухом. Разжав пальцы, Рони отступила. Тело Инга плашмя упало в молодую траву поднебесного острова. Судя по тому, как была вывернута его голова. головам. «Ты свернул ему шею?» — предположила она. «Ублюдок умер». Пока нет. Палач пошатнулся, хватаясь за плечо Рони. Хорошо, что она была в одежде. Нужно покончить с этим. Там ещё Рогнар. Он не подпускает Вацлава к себе, выматывает его, напуская сумеречную генер. Рони раскрыла ладонь, на которой тут же заплясала багряно-жёлтая искра. Пришло время вернуть тебе это. Глухо вымолвила она и ударила демона ладонью в грудь. Не сильно, Но он все равно пошатнулся. Только сейчас Рони заметила, что все его лицо, подбородок и грудная клетка залиты собственной кровью. Но несмотря на это, он все еще жив. Я в порядке. Словно ощутив на себе ее взгляд, произнес палач. Иди. Он устало махнул рукой и, схватив Инга за свернутую шею, поднял его в воздух. Раз у тебя хватает сил на подобное, ты и правда в порядке констатировала Рони и, крутанувшись на пятках, направилась к обители. Вацлав то обращался в демона, то вновь становился человеком, но его способности действовали только при прямом контакте, в то время как Рагнар создавал гидр на расстоянии, не подпуская к себе брата. Рони присела на бугорок, подперла подбородок кулаком и зевнула. Слабость мучила жуткая. Не осталось сил даже на беспокойство. «Победит или нет?» — подумала флегматично. «Я не могу призвать Таларий хаоса в преднебесье!» Выкрикнул он, вновь обернувшись человеком. «Это твои проблемы!» Огрызнулся Рагнар, думая, что Вацлав просто жалуется ему на свою беспомощность и метнул сгусток призрачно-туманного огня. Вацлав тоже отбивался огнём. Перемещался размытым пятном, и ему даже удавалось достать иногда брата. Но тот быстро регенерировал, от ран не оставалось и следа. Вацлав был слаб, слаб еще после недавней битвы с монстрами бездны, когда его превратили в месиво. Но он все равно предотвратил угрозу. Он был слаб, когда пытался запугать Рони, тогда она забрала у него искру. А ведь с того момента прошло чуть больше суток. Разве мог он так быстро восстановиться? Рони поднялась с земли, отряхнула руки и, минуя сумеречных гидр, занятых поимкой третьего сына-повелителя, приблизилась к Рагнару. Утомил вымолвила она и ударила демона в спину. На ладони вспыхнула сумеречная искра. Гидры мгновенно исчезли, растворились в воздухе серой дымкой. Рагнар обессиленно рухнул на колени. «Что происходит?» Ошеломленно просипел он. «Твой конец», — зарычал Вацлав, прыгая откуда-то сверху. Руни предусмотрительно отвернулась, она не любила жестокость, не получала удовольствия видеть чужие страдания. Она была самым обычным человеком, но могла убивать, если потребуется. Могла лишать силы. «Это и есть мой дар?» — подумала, ложась на траву. Уставилась в бесконечное молочное небо и подняла руки, растопырив пальцы. Видимо, даже я была создана для баланса. Совсем рядом хрипел, умирая, четвёртый сын повелителя. Теперь Вацлав мог с ним справиться. Точнее, мог справиться быстрее. Рони опустила руки и закрыла глаза, абстрагируясь от окружающих её звуков. Настигла опустошение. Вязкая тьма неминуемо затягивала. Не было желания сопротивляться ей. Зачем? Снова возвращаться в шумный мир, чтобы услышать жалкое оправдание родителей. О том, как они её спасли. Сделав монстром из собственных эгоистичных соображений. Почему просто не дали умереть? Я буду звать тебя сестрёнкой. Усталый голос Вацлава выдернул из тьмы, вынудил открыть глаза. Это ещё почему? Лениво поинтересовалась Рони, медленно повернув голову. Демон плюхнулся на землю и вытянул ноги. Собственные обнажённые вид и рваные раны на теле, казалось, нисколько его не смущали, потому что отец напитал тебя своей кровью. Рони тихо фыркнула. Это не делает нас родственниками. Ты не можешь так меня называть. Кровь повелителя не дала мне умереть, но моими родителями являются люди. Как скажешь, сестрёнка. Не стал спорить он. Но что ты собираешься делать с искрой Рагнара? Оставишь себе. Роня ошеломленно села. Раскрыла ладони, усмехнулась, увидев пляшущий на ней мрачный пепельный огонёк. Я и забыла о ней. Вероятно, из-за силы чёртового демона у меня такое состояние. Подумала она и сжала ладонь в кулак. «Уничтожу её, мне не нужна чужая искра». И правильно», — удовлетворенно произнёс Вацлав. Рони растёрла ладони, стряхивая пыль, оставшуюся от искры четвёртого сына-повелителя, и облегчённо выдохнула. Стало лучше, разум прояснился, но осталось опустошение, свойственное при откате. «Ничего, и это пройдёт». «С Дэмианом же всё будет в порядке?» — спросила она, посмотрев в ту сторону, где палач всё ещё расправлялся с первым сыном повелителя. «Безусловно». Ни капли не сомневаясь, ответил Вацлав. Инга боролся за чистую кровь, думая, что в ней сила. Но посмотри на Дема. Он единственный, кто имеет крылья, как у отца. Он лишает жизни прикосновением, А ведь всё рождён от смертной женщины. «И посмотри на себя». Тебя зачали люди. Бог лишь поделился с тобой своей кровью. Но твой дар уникален. Так что сила не в чистой крови, а в балансе, как предрекал Оракул. Люди и демоны. Всё живое в обоих мирах взаимосвязано. Рони, соглашаясь, кивнула. Она и сама пришла к подобному умозаключению. Оракул не просто так выбрал её имя, не просто так выбрал палача. Их способности удивительным образом дополняют друг друга. И осознание того, что только к ней Дэмиан может прикасаться, делало Рони чуточку счастливее. «А как же я смертельно устал!» Простонал Вацлав, падая на спину. «После такого я неделю отходить буду». «Надеюсь, у отца там всё в порядке». «А что с ним?» спросила Рони, не сводя с плача взгляда. Видимо, это очень трудно — лишить жизни полубога, такого как Инг. Повелитель вместе с Саном и его матерью спустился в бездну, чтобы уничтожить камни разлома и накопители, которые использовали цверги. Утомлённо пояснил Вацлав. Кажется, он и правда устал. Спасибо, — тихо вымолвил Рони. Спасибо, что сохраняешь баланс. Что напомнил мне об искре Рагнара и выдернул меня из тьмы своей непринужденной болтовней. Вацлав усмехнулся. «Обращайся, сестрёнка». В этот момент тело Инга осыпалось пеплом на священную землю преднебесье. Рони встала и, отряхнув руки, направилась к Дэмиану. «Даже не думай идти за нами». Насмешливо бросила через плечо и поспешила к своему демону.